«Поймали все-таки цыгана!» — ахнул жихарь. «Ну и как он там царствует?» «Как-как? То ли сам не знаешь. Сидит на троне в кандалах, чтобы не убежал на волю. Научил баб гадать и воровать у соседа курей. У него и дети завелись, но они еще в пеленках. А вы, стал быть, взрослые. Ничего, завтра я с вами разберусь».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 чтобы посеянные под ними стебли бамбука проросли сквозь преступные тела. Жихарь поглядел на иней, забеливший траву, усомнился и решил на первый случай простить обормотов. После скудного завтрака началась раздача имен. Жихаревичей и Яртуровичей развели, построили и пересчитали.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 Сэр Аллен, сэр Арчибалт, и втяните живот. Сэр Обри, и выпрямьте спину. Сэр Банкрофт, сэр Бертрам, сэр Бернар. Что вы говорите? На собаку похоже. Никогда не слышал о такой собаке. Сэр каньют сэр Кларенс, сэр Фергус, сэр Форд, сэр Грегори.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 «Бородуля, ты первый утром вскочил, будила. Ты, вишняк, даром, что сейчас осень. Ты, ворошила, будешь полки водить. Ты, кокошила. Ты, глазыня, помни матушку твою, привет ей передавай».